Если на третий курс попали лишь избранные или носители титулов, которым помогали интриги родни, протежирование двора императора Николая II, то я попал в число счастливцев благодаря таинственному коэффициенту, секрет которого был известен лишь комитету нашей профессуры. Мне предстояло в течение восьми месяцев сдать в Академию три научные разработки военных вопросов, а темы для них — Вы подали всем нам по жребию, чтобы ни у кого не возникало обид. Офицерская форма преобразилась, и за наше бутафорское оперение нас иногда называли в обществе фазанами. «Ну что ж», — отвечал я, — «если в правоведении бывал я чижиком, так теперь стал фазаном. Все-таки, как-никак, в стае пернатых это заметное повышение». «Слишком честолюбивый Я всегда был очень далек от мелочного тщеславия, но в тот период жизни приятно тешился сознанием своего превосходства. Во-первых, меня ожидало особое положение в генштабе, и, во-вторых, меня не забыли в Сербии. Теперь, уже на исходе жизни, грустно перечислять события офицерской младости.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 Номера телефонов давно переменились, не стал и Санкт-Петербурга, адреса мертвецов хорошо известны на кладбище. Сегодня в передачах Варшавского радио я уловил новенькое для себя слово «гитлеровцы». У нас так еще не говорят. Впрочем, поляки пока употребляют это слово лишь к немцам, живущим в районе Познани, пропитанным берлинской пропагандой. Брат и брата ревущим на своих сборищах во славу фюрера. Вряд ли я ошибаюсь. Слову гитлеровцы предстоит, наверное, большая судьба в лексиконе XX века. Вообще, сегодня какой-то дурацкий день. Случайно. Я снял с книжной полки давно ненужный Шпрингер, альманах австро-венгерского генштаба, с перечнем служебных аннотаций на офицеров, занимавших ответственные посты в Старой Австрии. И надо же было так случиться, что Шпрингер сам по себе раскрылся на той странице, где обозначено имя генерала, связанное с именем моей бедной матери. Черная рука полковника Драгутина Дмитриевича, Аписа, была протянута над Балканами. Слишком далеко. Глава девятая. Парфорсная охота. Теперь нас, офицеров полного курса, осталось совсем немного. Остальные разъехались по своим гарнизонам, где им предстояло реализовать давние надежды на повышение в чинах и в жаловании, чтобы их жены и дети оставались довольны папочкой. А нас собрали в конференц-зале Академии Генерального штаба, где стояли три широких стола. Поверх скатертей заманчивыми веерами были разложены вопросные билеты.